Глава 19. Утром его разбудил звонок. Владимир Васильевич открыл глаза и с ужасом понял, что проспал. Сегодня уже понедельник, а значит, звонил ожидающий его водитель Анатолий. Половина девятого он должен был спуститься и сесть в машину десять минут назад. Спущусь через пять минут, крикнул он в трубку, зная, что вряд ли успеет за это время. Вскочил и начал торопливо одеваться. Настя тоже резко поднялась и, ничего не накинув на себя, полетела на кухню. «Я сейчас бутерброды для тебя приготовлю!» — крикнула она. «Не надо, уже опаздываю!» Он залетел в ванную, посмотрел на себя в зеркало. Надо бы побриться, но времени действительно нет. Наскоро почистил зубы, прыснул на щеки одеколон, сунул руки в рукава подставленной Насте рубашки. Она еще накинула на его шею галстук и быстро завязала узел. Он сунул ноги в туфли, схватил пиджак. Рванул в открытую дверь, но тут же остановился, чмокнул девушку в подставленную щеку, бросил взгляд на ее прекрасное тело и шепнул «Люблю». Выскочил на площадку, надевая на ходу пиджак и поспешил вниз, прыгая, как когда-то в детстве, через ступеньку. Сел в машину и едва успел закрыть за собой дверь, как Вольво рванул с места. «Если и опоздаем, то на пятнадцать минут, не более», – предупредил Анатолий. Автомобиль выехал на улицу. «Во как бежит!» – восхитился водитель. «Наверное, тоже на работу опаздывает». Владимир Васильевич посмотрел в окно и увидел бегущую по тротуару молодую женщину. Она бежала ровно, не перебирая в спешке ногами, как делает большинство представителей женского пола, а ровными большими шагами больше похожими на разбег перед тем, как взять очередной барьер. «Тормози», — приказал он. Вышел из Вольвы и пошел навстречу женщине, которая тут же остановилась, узнав его. Но он узнал ее раньше, сразу как увидел. Это была Таня Антонова, и она улыбалась ему, как и прежде, когда ее вообще нельзя было представить без улыбки. Он подошел немного растерянный. «Привет. Сколько лет мы с тобой не виделись?» «Это ты со мной не виделся», — ответила она весело. «А я видела тебя в субботу в клубе «Аврора». Ты прошел совсем рядом и не заметил меня. Я потом наблюдала за тобой. Ты был в компании, и тебе было не до меня». «Прости», — сказал он. «Да не за что вроде», — ответила она. «Подумаешь, не заметил. Всякое бывает в жизни». «Я вообще-то на работу опаздываю», — сказал он. «Если ты к метро спешишь, то могу подвезти». «Быстрее сама добегу». опять улыбнулась она. «Надо как-нибудь увидеться», — предложил он не очень уверенно. «Как-нибудь не хочу». Она посмотрела на него внимательно, словно запоминая, каким он стал, и махнула рукой. «Мне бежать надо, так что догоняй». И побежала. Высоко вернулся в столон своего персонального автомобиля, и очень скоро «Вольво» обогнал бывшую олимпийскую надежду России. Владимир Васильевич обернулся, посмотрел, как исчезает вдалеке Таня, а потом набрал номер Ипатьева. «Паша, ты на меня не обиделся за вчерашнее?» «За что?» «Ты прав на все сто». «А у меня к тебе другой вопрос. Как долго Лапников был женат на Антоновой?» «Года три, может быть, но это официально». «Были ли они вообще женаты, не знаю точно. Они расписались, свадьбы решили не играть». Но меня и еще кое-кого из класса позвали. Только свадьба получилась грустной. Татьяна расплакалась. Лешка стала ее успокаивать. Она сказала, «Да иди ты!» И он в самом деле решил уйти. Мы удержали. Все понимали, что когда она полгода лежачая была, только он находился рядом. Как он смог войти в доверие к ней или родителям ее, непонятно. Потом по двору в каталке ее возил. Может быть, поэтому... А может, по другой причине, тебе, вероятно, хорошо известный, она и согласилась. Но жить вместе они перестали очень быстро. А развелись, года через три, может, через четыре. Я Лапникова спрашивала о причинах, но он молчал, как партизан на допросе. А тебя ненавидел со страшной силой. Но теперь вроде отпустила его. Еще вопросы есть? Нет, но помню вчерашний разговор и обещаю не подвести». Он ворвался в здание городского суда и чуть не проскочил мимо Софьи Андреевны. «Владимир Васильевич!» – окликнула она его. Он подошел и только сейчас вспомнил, что сам попросил ее с утра быть у него. Взял женщину под руку и подвел к охраннику у турникета. «Это со мной!» – сказал он. Когда вошли в его приемную, она огляделась и сказала, что места мало, но это хорошо – потому что посетителей можно просить подождать в коридоре». «Посетителей здесь почти не бывает», — ответил он. «То есть совсем не будет. Все жалобы и предложения поступают в коллегию судей или в общий отдел». Она села за стол, осмотрела его поверхность, потом начала выдвигать ящики и заглядывать в них. «Вы когда планируете перейти сюда?» — спросил он. «Как только Виктор Николаевич передаст дела...» «Я ему стану не нужна, и тогда подам заявление о переходе сюда. Думаю, это произойдет через две недели». «Документы подготовила». «Какие документы?» «Не понял Высоков». «Свои. Серокопию паспорта, ксерокопию трудовой книжки, резюме и характеристику с последнего места работы». «Проблем, думаю, не возникнет», — произнес Владимир Васильевич. «Я тоже так полагаю», — согласилась с ним Софья Андреевна. Он вошел в свой кабинет, думая о том, что помощница ему в самом деле очень нужна. протеже генерала Корнеева наверняка очень ценный сотрудник, но, кажется, у нее полностью отсутствует чувство юмора. Почему он сделал такой вывод, Высоков не мог объяснить. Просто так показалось. Он вошел в кабинет, но дверь за собой не закрыл, однако женщина не последовала за ним, осталась стоять на пороге. Он обернулся и посмотрел на нее. «Можно войти?» спросила она. «Заходите». И только после этого его разрешения она перешагнула порог. «Я хотела бы знать о вас чуть больше», — произнесла она робко. «В каком смысле?» — оторопел он. «Какой кофе вы предпочитаете? Что нужно подавать к чаю? Как часто будете работать во внеурочное время? Возможно ли брать отгулы? как оплачивается переработка? Я предпочту все, что вы мне дадите к чаю. Деньги на это выделю». А остальные все вопросы легко решаемые. Договоримся». Она смотрела на него внимательно, и это начинало уже раздражать. В приемной зазвонил телефон. Софья Андреевна обернулась и посмотрела на секретарский стол. «Переключить на вас?» спросила она. «Спросите сначала, кто это». Она подошла к селектору и нажала на кнопку громкой связи. «Владимир Васильевич, это вы?» прозвучал мужской голос. «Слушаю». подтвердил Высоков. «Хочу предупредить, что стрелковые соревнования переносятся с субботы на эту среду. На них выделен целый день, но мы, как я думаю, отстреляемся еще до обеда. Начало в 10 утра, но командам надо явиться за полчаса до этого, чтобы пройти регистрацию участников. Когда вы будете знакомиться с участниками нашей команды?» «Я обязательно должен знакомиться?» «Но вы же у нас капитан команды. В среду с утра и познакомлюсь». «Как знаете», — произнес мужчина и сказал кому-то, очевидно, не догадываясь, что Владимир Васильевич его может услышать. «Странный человек». «Я обычный человек», — крикнул Высоков. «Просто у меня очень много работы и времени на развлечения не хватает». Софья Андреевна, услышав последние слова, кивнула с самым серьезным выражением лица. Разговор закончился. «Ладно», — сказал Высоков, посмотрев на свою будущую помощницу. Со своим рабочим местом вы ознакомились. Буду ждать, когда вы приступите к работе, а пока мой водитель отвезет вас, куда скажете. Может быть, вы хотите узнать что-то из моей личной жизни? «Боже упаси!» — попытался остановить ее Владимир Васильевич. «Тогда в двух словах», — продолжила она. «Я уже много лет вдова и замуж не собираюсь. Хочу остаться верной своему мужу. Одна воспитываю сына. Он сейчас заканчивает первый курс школы полиции». Высоков набрал номер своего водителя. «Анатолий, подгони машину ко входу. Сейчас к себе спустится очень красивая молодая женщина. Зовут ее Софья Андреевна, и она скоро будет моим помощником». «Вы не хотите обо мне ничего знать?» – удивилась женщина. «Я и так уже все про вас знаю. Виктор Николаевич все мне рассказал. Вы уж извините. В моем рабочем кабинете предпочитаю говорить только о работе». «Вы хотите, чтобы я прямо сейчас ушла?» Высоко вздохнул и промолчал. Только сейчас он понял, что женщина немного не в себе. Непонятно только, как она могла работать много лет у генерала полиции, быть подругой его жены. Он подавил в себе желание ответить резко, а на языке вертелось. «Уходите сейчас, хоть прямо, хоть криво». Но он, подавив это желание, улыбнулся. «Отдохните немного сегодня». «Как прикажете», — ответила Софья Андреевна. Оглядела кабинет так, словно выискивала, что прихватить с собой, повернулась и вышла, осторожно прикрыв дверь. Владимир Васильевич опустился в кресло и откинулся на спинку, размышляя. Удивительно, что он не заметил странности этой женщины раньше, когда был в загородном доме Корнеевых. Тогда она была тихой, почти не говорила ни о чем, отвечая только односложно, когда к ней обращались. Но все члены семьи Корнеевых обращались к ней мягко, как к обидчивому ребенку. И он решил поговорить с Корнеевым. «Приходила к тебе Сонечка?» – переспросил генерал. «Приходила, но я бы спросил тебя, нормальная ли она». «То есть тебя интересует сумасшедшая ли Софья Андреевна?» Снова вопросом на вопрос ответил Виктор Николаевич. «В этом смысле да, но она ненормальна, а в другом смысле». Она не совсем человек, она робот, искусственный интеллект. Она запоминает все. Ей не нужен ежедневник, чтобы помнить мои предстоящие встречи. Она держит в голове абсолютно все, и предстоящие встречи, и состоявшиеся. Она протоколирует заседания и совещания, записывая выступления каждого предельно точно. Она пунктуальна, она, вероятно, предана. Но, подозреваю, преданность ее закончится вместе со сменой работы. Как в компьютере. в котором новый пользователь установил новый пароль. Она тебе сказала, что с завтрашнего дня она в главке у нас не работает? Нет. Значит, с завтрашнего дня или с того момента, когда начнет работа у тебя, начнет говорить все, что знает, без утайки. Она всегда такой была? Думаю, что нет. Она училась на математическом. Начальник убойного отдела, в котором я тогда работал, познакомился с ней на улице. Шел и увидел красавицу-девочку. Он подумал, что ей лет 14, а был поздний вечер, и он спросил, кто ее одной из дома отпускает. И тут выяснилось, что девочке 18, она учится на математика, живет в общежитии и возвращается от своего ученика, потому что занимается репетиторством. Так как стипендия очень маленькая, а родственников, которые могли бы ей помогать, у нее нет. Он был поражен. Поженились очень скоро. Я на их свадьбе гулял. Прожили они в восемь лет, душа в душу, как говорится. А потом как-то вечером она смотрела в окно, зная, что сейчас подъедет муж, и стала свидетелем его убийства. Он поставил свой автомобиль, вышел из него, помахал рукой любимой Сонечке. Рядом притормозила машина, из которой прозвучало несколько выстрелов. Он упал, но все же смог достать пистолет и выстрелить вслед отъезжающему автомобилю. Как потом выяснилось, одного из нападавших он ранил, Его потом добили свои, потому что рана была тяжелой, а к врачам с огнестрелом лучше не обращаться. В ту же минуту врачи позвонят в полицию. А когда Сонечка связалась со мной, но еще до того, как я примчался, Гриня скончался на руках у жены. «Гриня? Так мы его промеж себя называли. Его фамилия была Грицай, как и у Сонечки. А ты разве не знал? После его смерти она отключилась от внешнего мира». Повторяла только номер и марку машины, в которой приехали убийцы. Но это ничего не дало. Машина была угнана. Мы обнаружили в салоне высохшую лужу крови. Поняли, что один из убийц или ранен тяжело, или убит. Труп своего подельника преступники закопали на каком-то пустыре, куда сваливали мусор. Потом его обнаружили совершенно случайно. Софью Андреевну отправили в клинику. Мальчика забрали мы сырочкой. Полгода он жил у нас. А когда Сонечка вышла, то взяли к себе и ее. Потом я на свой страх и риск взял ее к себе на работу, потому что мне уже по штату была положена секретарша. Взял и не пожалел ни минуты. А что врачи говорили? Сказали, что Сонечка нормальная, разве что так контролирует свои эмоции, что может показаться, будто она каменная. На всякий случай, если вдруг возьмешь ее к себе, про мужа вопросов не задавай, про сына сколько угодно». И вообще у нее странное представление о семье, как о стае. Для нее сын Петя, моя дочка Вика, Ирина Петровна и, соответственно, я – это одна семья, то есть одна стая, где все преданы вожаку, и каждый готов отдать жизнь за него и за любого члена стаи. Вожак вы, конечно. Не уверен. Мне кажется, что вожаком она считает себя, а потому следит за порядком, за отношениями внутри семьи Она чувствует настроение каждого. Она же и тебя просветила, как рентгеном, прочитала наши к тебе отношения, а главное, она следила за Викой. То есть ты для нее теперь тоже наш. Но как, берешь ее к себе? Почему-то Владимир Васильевич вдруг захотел отказаться, но зачем-то ответил, а куда мне деваться? И потом другую работу она вряд ли найдет. Ну почему? Она может устроиться на удаленке. Она очень хороший программист. «Может набирать вслепую тексты, да с такой скоростью, что не всякая профессиональная машинистка за ней угонится». «Беру, беру!» – заторопился еще раз заверить Высоков, надеясь побыстрее закончить разговор. «Ну вот и отлично. Значит, она к тебе придет завтра. А в пятницу у тебя важное мероприятие». «Какое?» – не понял Владимир Васильевич. «Заседание твоего суда. Прости, неправильно выразился». «А свое мероприятие мы проведем через неделю. Я сгоняю в столицу, представлюсь новому начальству, потом вернусь сюда, чтобы забрать манатки и жену. И где-нибудь в субботу закатимся бантуйчик в загородном доме по поводу моего нового назначения. Народу будет много, но как-нибудь разместимся. Площадь участка позволяет. Столов поместится много. Тебя жду обязательно. Чуть не забыл. Заболтался с тобой, а главного не сказал». Но, может быть, ты в курсе? На предстоящий процесс генеральная прокуратура присылает своего сотрудника из управления по надзору за соблюдением федерального законодательства. Зачем? – удивился Высоков. У нас своя городская прокуратура имеется. На суде обвинение представляет советник юстиции Мелешкин. Говорят, он парень хваткий. Да я и сам так о нем думаю. Зачем еще один? Как зачем? А может, они этому Мелешкину не доверяют? А может, тебе не доверяют? Один прокурор или два, какая разница? Хотя, чем больше, тем лучше. Защиту Качанова представляют аж три адвоката. Пусть будет и от нападения побольше народу два прокурора. Шучу, конечно. Не для нападения, а для обвинения. Один для собственного обвинения, а второй для надзора. Процесс, сам понимаешь, резонансный для всей страны. Ведь не абы кого судим, а одного из лидеров преступного мира – который ушел в тень недолгие долгие годы ускользал от заслуженного наказания. Тебе ли мне объяснять? У тебя к тому же и личный счет имеется к этому уроду, не забывай». И почти сразу позвонил Спиранский и сказал, что из генеральной прокуратуры приедет их человек. «Из управления по надзору за соблюдением федерального законодательства», — не дал ему договорить Высоков. «Уже знаю». И снова раздался звонок, На сей раз беспокоил водитель, который сказал, что уже вернулся. «Женщину довез», — добавил он. «Очень интересная женщина. Красивая, конечно, но она как снежная королева. Холодная какая-то. Мне вообще показалось, что она номера машин, что нам встречались, считает, складывает, что ли, прибавляет один к другому». «В каком смысле? Не понял». «Да и я не понял», — попытался объяснить Анатолий. «Но она смотрит на номера», — и у нее губы едва заметно шевелятся. Он вдруг засмеялся. «Чего смешного?» — удивился Высоков. «Вы извините, но анекдот вспомнил. Назначили нового председателя городского суда». Он решил осмотреть все здание, заглянул в один зал и увидел одиноко стоящего человека. Спрашивает, «А кто это?» «Да, это адвокат, который умер во время своего выступления на процессе». «Когда умер?» «Два месяца назад». «А чего же вы его не захороните? Так у него губы шевелятся. Смешно, правда?» «Это вам Спиранский рассказал?» «Ну да. То есть не мне, но я в это время за рулем его машины сидел и слышал. А как вы догадались?» «Просто Николай Степанович самый веселый судья в мире». Про него действительно рассказывали чуть ли не анекдоты. Однажды Спиранский рассматривал дело об ограблении и попытке изнасилования. Адвокат подсудимого принес справку от врача, в которой утверждалось, что подсудимый уже два года проходит курс лечения от импотенции, следовательно, попытки изнасилования не могло быть. И зачитывая решение суда, Николай Степанович заявил, что два года маловато, а потому он назначает подсудимому курс лечения, восемь лет в колонии строгого режима, и добавил, что врачей там много и методы у них исключительно передовые. Они дружили втроем, Спиранский, Колодин и Высоков-старший. Спиранский называл Василия Николаевича «Вася неприкосновенное высочество». Теперь Николай Степанович называет своего бывшего друга Колодина «ренегатом». Но Олег Ильич живет в тесной однушке, а у Спиранского большая квартира в городе и кирпичный особняк в Комарова. И для обоих Владимир как сын, по крайней мере, оба они так утверждают. Николай Степанович даже заявил, что очень скоро уйдет на пенсию и рекомендует на свое место сына погибшего друга. Но об этом лучше не думать. Сейчас главное – это Настя. В субботу они пойдут подавать заявление, а потом начнут готовиться к свадьбе. День тянулся медленно, а после обеда состоялось заседание квалификационной коллегии судей, которое шло медленно и скучно. Очень долго зачитывал свою речь Николай Степанович хотя сводилась она к тому, что в целях повышения квалификации, а также морального облика судей, необходимо провести в самое ближайшее время переаттестацию. Каждая последующая фраза предсказывалась с точностью до запятой, но Владимир Васильевич, чтобы не заснуть, пытался угадать, что будет сказано дальше. «Квалификационная коллегия судей наделена властными государственными полномочиями, что позволяет нам повысить уровень независимости – и беспристрастности выносимых судебных решений. Кодекс чести судьи является для всех нас планкой. Сидеть неподвижно было невыносимо. Высоко рвался домой, представлял, как он войдет в квартиру, где ждет его прекрасная девушка в легком, воздушном, невесомом, как летний ветерок платье. — Ты что, заснул? — толкнул его в бок сидящий рядом судья Иванов. — Запоминаю, — ответил тихо Владимир Васильевич, — не мешай. Он посмотрел на сцену и с высоты своего роста увидел, что сидящая перед ним судья Валентина Ивановна Кочергина на экране своего смартфона раскладывает пасьянс «Паук».